В 1587 году была объявлена война с Испанией, победы в которой были особенно важны для Рейли после скандала с женитьбой. 23 июля 1588 года состоялось сражение при Портленде, продолжавшееся весь день, к концу которого Рейли разгромил целую испанскую армию. В 1596 году при Кадисе он впервые в истории применил тактику, получившую впоследствии название «психической атаки». В 1600 году Рейли захватил купеческий караван нейтральной Венеции, объясняя это тем, что для перевозки были использованы испанские суда. Подобные действия возвратили ему расположение королевы, по-прежнему получавшей свою долю награбленного. Личная жизнь его тоже складывалась неплохо. На свет один за другим появились Уолтер и Кэрью Рейли. В 1604 году, после смерти королевы, к власти пришел Яков Шотландский, являвший собой полную противоположность Елизавете, и внешней политикой Англии стал мир с Испанией. Сэр Рейли был обвинен в государственной измене и шпионаже в пользу Испании. Приговорен к смертной казни и заключен в Тауэр. В 1616 году его временно выпустили и назначили командовать экспедицией в Америку за золотом — поставив заведомо невыполнимые условия ни одного убитого испанца. Экспедиция была провальной. Команды были подобраны из висельников, которые не собирались выполнять приказы, и корабли отставали один за другим. Кроме того, Рейли не верил в существование американского золота и даже не предпринимал никаких попыток исследовать берег в его поисках. Назад он вернулся на одном корабле с двадцатью двумя матросами. Кузену говорил его бежать во Францию, и обвинения в измене, наконец, обрели почву. Он снова был заключен в Тауэр, и 29 октября 1618 года приговор был приведен в исполнение. Рейли до последней минуты вел себя как настоящий джентльмен, и когда палач поднял отрубленную голову, из толпы крикнули «Этой голове в Англии цены не было!» Конец примечания. Его нынешняя слава почти целиком покоится на вещах, которых он не совершал. Первое сообщение о курящем англичанине пришло из Бристоли и касалось матроса, которого видели пускающим дым из ноздрей. Пускал он дым в 1556 году, за четыре года до рождения Рейли. Рейли никогда лично не посещал ни Вирджинию, ни любые другие части Северной Америки. Первым табак во Францию прислал посол этой страны при португальском дворе Жан-Нико, от фамилии которого и происходит слово «никотин». Это случилось в 1560-м, и именно из Франции, а не из нового света табак попадает в Англию. Рейли был заядлым курильщиком и, вероятно, лишь способствовал популяризации привычки к табаку после того, как сам перенял ее от сэра Фрэнсиса Дрейка. Термин «курение» английское смоукинг. Неологизм конца XVII века. До тех пор в Англии говорили пить дым, «drinking smoke. Картофель стал известен в Испании к середине XVI века и на Британские острова, по-видимому, попал скорее через Европу, чем напрямую из Америки. Будучи представителем семейства посленовых, растение считалось ядовитым, каковыми на самом деле являются его верхние части. Когда Рейли посадил первую Картофельну у себя в саду в Ирландии, соседи пригрозили спалить его дом. Мало-помалу картофель все же прижился. В середине XVII века хирург Уильям Салман утверждал, что картофель лечит туберкулез, бешенство, а также усиливает семя и провоцирует вожделение, вызывая плодовитость у обоих полов.